«Остановиться? Я покойник! Это тебе не ключи от дома потерять!» — ряфнул Шобланк, уже начинавший терять отчетливые очертания. «А как-нибудь можно приблизить срок твоего перерождения?» Шобланк исчез. В этот вневременной момент смерть повернулся, чтобы еще раз посмотреть на зал маховиков. Тик! Меловой цилиндр, тихонько поскрипывая, снова начал вращаться, Потом по очереди пришли в движение дубовые ингибиторы, принимая на себя возрастающую нагрузку. На сей раз отчаянного визга подшипников не было слышно. Цилиндры вращались медленно, как престарелые балерины, взад и вперед, постепенно компенсируя напряжение по мере того, как миллионы людей во внешнем мире искажали время в соответствии со своими прихотями. Ингибиторы поскрипывали, будто чайный клипер, огибавший из гнева при слабом бризе. Затем застонали большие каменные колонны, забиравшие себе время, с которым не могли справиться их меньшие собратья. Помимо скрипа возник глухой гул, но он тоже был тихим и управляемым. Людзе осторожно опустил руку и выпрямился. «Изящный, чистый переход», — констатировал он. «Все отлично поработали». Он повернулся к изумленным, запыхавшимся монахам и поманил к себе самого старшего из них, Достал из-за уха помятую самокрутку. Итак, рамбут-рукопут. Что, по твоему мнению, это было? Э -э ну, случился выброс, который сорвал... Нет, после этого. Перебил его Людзе, чиркнув спичкой по подошве своей сандалии. Лично мне кажется, не произошло буквально следующее. Вы не метались по залу, будто свора куриц с отрубленными головами а послушник не поднимался на помост и не восстанавливал равновесие, причем уверенно, четко и гладко. Этого не могло произойти, потому что не могло произойти никогда. Я прав? Монахи, работавшие в зале ингибиторов, не относились к самым великим мыслителям монастыря. Они занимались тем, что чистили, смазывали, разбирали и ремонтировали, выполняя указания стоявшего на помосте человека, Рамбут рукопут наморщил лоб. Людзе вздохнул. А произошло, как мне кажется, вот что, продолжил он, пытаясь помочь монаху. Вы, все парни, оказались на высоте и напугали меня и этого молодого человека до смерти демонстрацией своего невиданного мастерства. Настоятель будет счастлив до пузырей. Можете быть уверены. На обед получите добавку мому к своей тукбе. Если понимаете, что я имею в виду, рукопут поднял услышанное по мысленному флагштоку, и к небесам вознеслась молитва. Он улыбнулся. Однако, — сказал Людзе, подойдя ближе и понизив голос, — вероятно, я очень скоро появлюсь здесь снова. Зал нуждается в хорошей уборке. И если через неделю увижу, что вы продолжаете бездельничать и отсиживать свои задницы, у нас случится серьезный разговор. Улыбка мигом исчезла. «Да, метельщик. Вы должны проверить все маховики и позаботиться о подшипниках». «Да, метельщик. Кстати, и подметите господина Шубланга». «Да, метельщик». «Ну, хорошо тут позабавиться, а нам с молодым лобсангом пора. Вы много сделали для его образования». Он взял безвольного лопсанга за руку и повел по залу мимо длинных рядов вращающихся гудящих ингибиторов – Под высоким потолком все еще висел синеватый дым. «Воистину, начертано, можно сбить с ног даже перышком!» Пробормотал он, когда они шагали к выходу по наклонному туннелю. «Ты заметил инверсию, прежде чем она произошла. А я зашвырнул бы всех нас на неделю вперед, по меньшей мере. Извини, метельщик! Извини! Тебе не за что извиняться! Я никак не могу взять в толк, сынок, кто ж ты такой?» Ты слишком быстро соображаешь. Ты вел себя здесь, как утка в воде. Тебе не нужно изучать предметы на простое знакомство, с которыми у всех прочих уходят долгие годы. Старина Шобланк, да перевоплотиться он там, где красиво и тепло, даже он не умел распределить нагрузку до секунды, именно до секунды, по всему треклятому миру. Он поежился. Слушай, совет, никому не рассказывай об этом люди могут повести себя странно да метельщик и вот еще что сказал людзе выходя из пещеры в залитый солнцем сад что это с тобой приключилось прямо перед тем как ингибиторы вышли из под контроля ты что то почувствовал не знаю точно мне просто показалось что на мгновение все стало неправильным а раньше такое происходило нет но было немного похоже на то, что случилось в зале мандалы. Ладно, об этом тоже никому не говори. Нынешние большие шишки даже понятия не имеют, как работают маховики. Всем сегодня плевать на ингибиторы. То, что работает исправно, никто никогда не замечает. В старые времена ты даже монахом не мог стать, если не проработал в зале ингибиторов аж на шесть месяцев с мазчиком, уборщиком и грузчиком» и всем от того было только лучше. А чему учат сегодня? Послушанию до космической гармонии. В старые времена ты всему обучался на своей шкуре, быстро узнавал, что если не отпрыгнуть в сторону, услышав крик «сброс», то получишь пару лет в самое болезненное место, и нет более совершенной гармонии, нежели вид плавно вращающихся маховиков. Тропа поднималась к главному храмовому комплексу, Со всех окрестностей в зал Мандалы все еще стекались людские ручейки. «Ты точно уверен, что сможешь смотреть на нее?» — спросил Людзе. «Да, метельщик. Ну и ладушки. Тебе лучше знать». Все балконы над залом были забиты монахами, однако Людзе пробился вперед вежливо, но твердо, используя свою метлу. Старшие монахи толпились у самого края. Его заметил Ринпо. «А, метельщик», — сказал он, — «никак не мог оторваться от любимой уборки». «Маховики вышли из-под контроля и пошли в разнос», — пробормотал Людзе. «Понятно. Но тебя вызвал сам настоятель», — сукоризный произнес главный прислужник. «Некогда, давным-давно», — промолвил Людзе. «Мы все до единого со всех ног бежали к ингибиторам, едва заслышав удары гонга». «Да, но...» «Бр-бр-бр-бр», — -бр -бр изрек настоятель, — Лобсанг поднял взгляд и увидел его сидящим на плечах у главного прислужника. На голове у настоятеля красовался вышитый чепчик, чтоб случайно не простудиться. И Юдзе всегда предпочитал пьяктический подход. Бр, бр бр Он пустил немного молочных слюней прямо в ухо прислужника. Пьет чем я яд, чтоб яблема устинина. Юдзе! Метельщик поклонился, а настоятель принялся лупить главного прислужника по голове деревянным медведем. «История повторяется, Юдзе! Бам-бам-бррррр!» Бр! часы?» — уточнил Юдзе. «Старшие монахи от удивления даже рты пораскрывали». Ну как ты догадался?» — спросил главный прислужник. «Мы ведь еще не успели перезапустить мандалу. Разве не написано? Струящаяся вода может многое подсказать», — пожал плечами Юдзе. «Всего однажды...» Насколько мне известно, все маховики вдруг разом вышли из-под контроля. Все до единого, как будто взбесились. Это сдвиг времени. Кто-то снова пытается создать стеклянные часы. Но это невозможно, — воскликнул главный прислужник. Мы уничтожили их, не оставив и следа. Ха! Но написано ведь, я столько не зелен, сколько похож на капусту, — рявкнул Людзе. Подобное нельзя уничтожить без следа. Что-нибудь обязательно просочится. Слухи, сны, рисунки на стенах пещер, еще что-нибудь. Лупсанг опустил взгляд на пол мандалы. Монахи толпились вокруг высоких цилиндров в дальнем конце зала. Цилиндры чем-то напоминали ингибиторы. Но только самый маленький из них медленно вращался. Остальные, испещренные символами сверху донизу, оставались неподвижными. Хранилище образов, почему-то подумал он. Именно здесь хранились узоры и образы мандалы, чтобы их можно было воспроизвести. Сегодняшние узоры на маленьком цилиндре — образы долгого использования на больших. Внизу пульсировала мандала, пятна разных цветов и обрывки узоров скользили по ее поверхности. Один из стоявших в дальнем конце зала монахов что-то крикнул, и маленький цилиндр остановился. Непрерывно перекатывавшиеся разноцветные песчинки замерли. «Вот так это выглядело двадцать минут назад», — сказал Винпо. «Видишь сине-белую точку? Потом она стала разрастаться». «Знакомая картина», — мрачно произнес Людзе. «Я был здесь, когда это случилось в прошлый раз». «Ваше просветлейшество. Вели воспроизвести последовательность с прежними стеклянными часами. У нас очень мало времени» вряд ли стоит так начал было главный прислужник но мигом замолчал получив резиновым кирпичом по голове пи -пи, хочу пипи -пи, хочу пипи хочу пипи Если юдзе пьяв, нам не стоит еть в яме господа если же он ошибается в яме не у нас хотят боьяй и мы можем чуть-чуть им пожертвовать пипи хочу хочу пипи